Глава 38. А тем временем Сол и Фета приближались к своей цели. Гнали вперёд без превалов, изредка останавливаясь, чтобы напоить и дать короткий отдых измотанным бешеной скачкой лошадям. Сами перекусывали сухомяткой на ходу. В предгорье стало заметно прохладней. Сколько было возможно, двигались верхом, потом распрягли и отпустили коней в надежде, что умные животные не пропадут и найдут дорогу к людям. Они знали обо всём, что произошло с нами на дороге. Сол видел глазами мальвы и всё-таки слышал мой зов, но помочь они нам ничем не могли. Всё, Сол. Пока что нам всё ещё крепко везёт, но думаю, уже пора начинать заметать следы. сказала ведьма. "Правда", выдохнул Мак, надевая амулет, скрывающий магическую силу и соответственно оставляющий от неё след. Переодевшись в тёплую одежду и навьючив на себя пожитки, пошли пешком и только к ночи отважились сделать привал. Белый медведь, и вцепившийся острыми когтичками в его густой мех крыс, мычались по полю подгоняемые и направляемые своими хозяевами. Над ними летела полярная сова. Вслед догоняя своих фамильяров, неслась Троица магов. К темноте они добрались до места, где обрывался след убегавших. Всё, привал, скомандовал Марс. Дальше сегодня двигаться нет ни сил, ни смысла. Скоро совсем стемнеет, в горах делать нечего. Согласен, ответил Старх. «Ночью отправлю тень на разведку. Там и решим, как действовать дальше». «Оговорились», — подтвердило общее мнение Глад. «Разбиваем лагерь и отдыхать, пока сова будет искать беглецов. Сейчас бы сюда нашего следопыта». «На-а-а, Ревера сильно не хватает. Куда он всё-таки запропастился?» — согласился химик и занялся костром. Мак и ведьма в это время тоже сидели у костра, обсуждая нападение на нас. Соу установил палатку и грел чай. Всё-таки нашёлся один поумней, догадался о нашем манёвре, говорил он. Я узнала его, судя по зверю, которого ты описал. Об этом в Колдаве много в своё время говорили. Один из ведущих магов взял его щенком. Небывалое дело, и терпеливо ждал, пока он вырастет. Мне с его хозяином помнится, довелось как-то во дворце пообщаться. Рэйвер произвёл тогда впечатление не глупого человека, желающего оставаться в тени, быть особняком, лишь по крайней необходимости появляясь в толпе. Маги земливые там все схожи. Оба помолчали. Но теперь он не скоро очухается, если вообще шею не сломал, когда с лошади на полном ходу упал, продолжила ведьма. В любом случае, смерть фамильяра надолго выводит из строя, а в случае с такой эмоциональной привязкой и подавно. Если следопыт выживет, это будет персональный кровный враг. Смерть зверя он нам не простит никогда. Как они там? На вроде всё нормально, Росмальва дрыгнет. Когда последний раз смотрел, наше величество курицу готовил, улыбнулся Мак. Эх, нам бы сейчас курочку. Вздохнула Фета. А то сухари с орехами уже поперёк горла стоят. Всё только начинается, усмехнулся Сол. В ближайшей перспективе фруктово-ореховая диета нам гарантирована. Хозяйственных кошек у нас с тобой нет. Есть, конечно, призрачный шанс набрести в горах на одну хитрую травку, тогда проблема голода была бы не страшна. Что за травка? Называется серая сыть. Я её, правда, только на картинке в книге видел. Написано было, что растёт она по эту сторону гор. Так вот, даже небольшая доза этой травы даёт насыщение и силы на 2-3 дня. Ну-ка, давай подробнее, что там ещё написано было? Как выглядит? Да неприметная такая, низкорослая, на серый мох похоже. Если попадётся, было бы здорово. Не одичать бы тут в конец. Ничего, потерпим. Это же не навсегда. «Чай пей!» Ведьма, поставив опустевшую кружку, поплотнее закуталась в тёплую тужурку, встала от огня и подошла к одинокой ледяной глыбе. Поискала более-менее гладкозеркальный клочок, намереваясь привести в порядок растрепавшиеся волосы. Распустила, продирая пальцами, и вдруг заметила, что в отражении что-то блеснуло. Посмотрела на свои кудри «Нет, в них ничего блестящего не было, да и быть не могло». Резко обернулась и замерла, напряжённо вглядываясь в темноту. Что случилось? Тут же среагировал Мак. Ты что-то заметила? Да, мне показалось. Короче, блеснуло что-то вон там. Погоди. Я ничего не вижу, откликнулся Сол. Есть, резко выдохнула Фета. За нами следят. Посмотри внимательно на вон тот обломок скалы провее. Там птица. «Скорее всего, сова! Глаза светятся!» «Всё, кончился привал. Собираем манатки и делаем ноги отсюда. Надо по-быстрому соорудить иллюзию!» «Чего?» — не поняла ведьма. Товочь нейс фета нашу с тобой иллюзию, громким шёпотом зашептал Мак, только потихоньку, незаметно, чтобы они не сразу догадались. А потом шугнём её твоим волком и смоемся. Они же там всё видят. Да, и не забудь добавить саргана в нашу компанию. Ведьма залезла в палатку, доставая из рюкзака необходимые для этого трюка составляющие. Сол, повернувшись к наблюдательнице спиной, Ненавязчиво распихивал разбросанные вещи в рюкзак. Когда всё было готово, ведьма выпустила волка, метнувшегося в сторону шпионки. Означенное пернатое сорвалось с места и тяжело взмахивая крыльями, подалось в обратном направлении. Пиком, бегом, бегом поторапливал ведьму Мак, сворачивая палатку. Да я и так вроде клёво мне щёлкаю. Отмахнулась фета, ловко сооружая композицию из хитрых камешков по углам воображаемого прямоугольника, в который помещался их лагерь. Затем сосредоточилась, представила картинку и прошептала закрепляющее заклинание. Не теряя больше ни секунды драгоценного времени, магер ванули прочь с этого места. Набегу ещё всего лишь раз, колдунья обернулась и удовлетворённо кивнула сама себе. На освещенной костром площадке по-прежнему стояла палатка с тремя мерцающими силуэтами внутри. «Мастер, уважаю!» — похвалил Сол, проследив за её взглядом. «Ну всё, ходу. Отойдём подальше, а там разберёмся, в какую сторону топать». Она их нашла, зарал воздушник тормоша задремавших было спутников. Двое мужчин и женщина, мужик белобрысый. А где же Сарган? Может, отошёл куда? Выдвинул версию Марс. Погляди по округе. Сейчас посмотрю. Блин, тупая птица, крутит башкой, куда попала? Не вижу. Твою мать, они засекли тень. Как засекли? Они же практически сливаются с рельефом, тем более ночью. Подкинулся глад. Да чёрт его знает, то это и ведьмичье чучьё, как у волка даварера, смотрит, кажется, прямо мне в глаза. Напряжённо комментировал Старх, сливаясь со своим фамильяром. Что делают? А вроде пока не суетятся. Может, пронесло, не заметили. Баба в палатку полезла, белобрысы у костра вожкойтся. А, кажется, повезло. «Ну ты отслеживай, а с рассветом и нагрянем на огонек». «Куда? Ну куда тебя понесло, долбаная курица?» Вдруг опять зашумел Старх. «Сказано же сидеть на месте и не шевелиться!» «Да чего опять-то?» — страдальческим голосом спросил Марс. «Я придушу эту нелепую птицу, скручу башку и сделаю чучело в назидание ее будущему преемнику». Воздушник раздражённо тряхнул головой, выходя из контакта с фамильяром. Она сорвалась и летит хрен знает куда. Возвращайся, срочно возвращай назад. Её что-то напугало. Теперь пока эта идиотка в перьях в себя не придёт, фиг её обратно загонишь. Ладно, сейчас попробую угомонить и назад отправлю. Спустя некоторое время Старху всё же удалось успокоить свою птицу, которая не будь дурой, никак не хотела возвращаться в плохое место, где её попытался схорчить Феткин волк. Всё в порядке, доложил он. Все на месте. И сарган нашёлся, он в палатке, видимо, валялся. Отдыхайте, думаю, до утра ни с места не сдёрнут. А там уж никуда не денутся. Накроем как меленьких.